Глава десятая. «Я очень горжусь нашими с тобой успехами, Волков!» Я аж подпрыгнул. В дверях стояла Ирина Яковлевна, довольная, как кошка, объевшаяся сосисок. «Что опять?» — напрягся я. «Волков, не будь букой, все замечательно. Я побежала», — сказала она радостно и скрылась из виду, напоследок хлопнув дверью. «Наверное, от переизбытка чувств. Чего-то мне это не понравилось». Опять, наверное, какую-то каверзу задумала. Минут через двадцать зашел Талгат, похлопал меня по плечу, пожал руку и вышел, ничего не сказав. Потом заглянула Ева, посмотрела на меня, поджав губы, сказала «Ну-ну». И тоже скрылась за дверью. Я слушал удаляющийся цок от ее каблуков, и во мне нарастала тревога. Работа не шла. Меня терзала уверенность, что произошло что-то плохое. Вот так сидеть в неизвестности сил не хватило. Я встал и пошел разбираться. «Ева, что такое происходит?» Ева подняла одну бровь, оглядела меня с ног до головы и сказала. «Прям грозный такой». «Почему на меня все так странно смотрят?» «Говори», — сказал я с нажимом. Ева злобно посмотрела мне в глаза и поджала губы. «Может быть, потому так смотрят, что ты такой и есть?» «Странный», — тихо сказала она. «Мне жутко захотелось ее схватить и...» Дверь начальственного кабинета распахнулась, и оттуда, весь сияющий и благоухающий одеколоном, вывалился шеф. «О, Серега! Молодец, что зашел! Пойдем-ка ко мне! Ева, душа моя, вызови ко мне Ирину!» И вот, после многостороннего изучения всех кандидатов, наш искусственный интеллект Гораций предложил наилучшую кандидатуру. Вещала, как с трибуны Ирина Яковлевна. «Сергей!» — вмешался шеф. «Поздравляю с повышением. Теперь ты наш технический директор». «Эм, «А а как же, Семен Александрович?» — выдавил я. «Мы с ним разошлись эм, в понимании стратегии. Значит, смотри, приступаешь с понедельника. Цель номер один — не допускать сбоев и спокойно пройти проверку». «Какую проверку? Я ничего не знаю». Я начал немного паниковать. Через неделю у нас состоится аудит, в том числе и по информационной безопасности. Я тебе скину файл с тестами. За неделю проверь, чтобы все было в порядке». «Шеф, даже не знаю, как сказать», — промямлил я. «Мне кажется, я не потяну. Нет, это, конечно, все здорово, но я сильно не уверен, что справлюсь. Лучше я откажусь». Шеф вздохнул, достал пачку сигарет, задумчиво закурил. Ирина Яковлевна явно захотела возмутиться, но под пристальным взглядом начальства потухла и опустила глаза. «Серега, пойми меня правильно. Нам очень надо пройти этот аудит. Борису доверия нет, а Игорек все время на ходу засыпает. Пока мы будем искать человека, пока он будет входить в курс дела...» «Давай договоримся так. Сейчас мы тебя назначаем исполняющим обязанности технического директора. Твоя задача по возможности прекратить сбои серверов и благополучно пройти аудит через неделю. Если у тебя все получится, то ожидай существенную премию. Если нет, то ты меня сильно подведешь. Когда этот аврал закончится, то там уже решим. Либо эта должность остается за тобой, либо мы спокойно ищем замену». Я сидел несколько ошарашенный, но сказать мне было нечего. К тому же и Вук однозначно выдал рекомендацию. На данный момент ты единственный, кто подходит на эту роль. Но у меня же нет нужных знаний. Постарайся, пожалуйста. Шеф смотрел на меня и не отводил взгляда. Ирина Яковлевна снова подала голос. И все это наша с тобой заслуга и... Угомонись, Ирин, жестко отрезал шеф. «Я глядел на нашего начальника. Только сейчас я заметил, что под защитной оболочкой костюма тройки, одеколона и гладко выбритых щек сидит адский уставший человек. Глаза у шефа были, как у собаки, которую били, а она не понимала, за что. Рука с сигаретой чуть подрагивала, галстук съехал, а одеколон перебивал легкий запах перегара. Как все плохо-то!» «Что случилось с Семеном?» – внезапно успокоился я. «Мы поссорились». Он написал по-собственному и исчез. Телефон не берет, дома не появляется. Талгат пробовал его найти, но... Я согласен. Но только с понедельника. Сегодня мне Борису все дела надо будет сдать. С софтом я помогу, но что касается сетей и серверов, тут мне потребуется помощь. Гораций обещал помочь. Как только я открыл глаза, на стене вспыхнула автоматическая масляная лампа. Я подумал, что комната в этом отеле скорее напоминает карцер, чем место для отдыха. Кое-как, выбравшись через небольшую дверь, я начал спускаться. Итак, первое, мне надо купить новую одежду и загримироваться, иначе в районах с нормальной безопасностью мне будет крайне неуютно. Второе, надо выяснить, работает ли после вчерашнего сценария завод, узнают ли меня там, или мне надо будет искать новое место работы. Ну и третье. Надо накупить ресурсов и наделать побольше этих страшненьких зубанов из нового рецепта. Это разовьет мои навыки и должно стать неплохим денежным подспорьем. Уже выходя на улицу, я подумал, что есть еще и четвертое. Мне надо решить, в первую очередь для себя, стоит ли мне вообще связываться с этим революционным подпольем. «Игра только началась, и мне надо определиться, играть за простого работягу или устроить игры в бомбистов-анархистов, или кто они там по мировоззрению». При свете вечернего солнца улица производила намного лучшие впечатления: Не очень аккуратные, но крепкие домишки с металлическими стенами, черные деревья, сосыпавшиеся листвой. Еще не холодно, но уже не жарко. Люблю это время года. Интересно, но вокруг меня ходили только механические люди». Единственным человеком был я. Мимо проезжали редкие парамобили, прогорцевал большой металлический конь, пышущий пламенем, с устрашающего вида железным всадником. Район роботов? Интересно. Куда пойти сначала? Поискать лавку с одеждой. Оглянувшись по сторонам, я начал переходить в дорогу, и вдруг рядом стоящий парамобиль резко зашипел и, выкручивая колеса, понесся на меня. «Беги!» Я попытался отпрыгнуть, но мне это не удалось. Я оказался лежащим на дороге, а мой лог заполонило от дебафов, которые навесили на меня. «Я боюсь!» — пропищала девятка. Дверь авто открылась, и на дорогу элегантно вышел высокий брюнет в цилиндре. «Так-так, ну что же, ничтожество!» «А вот и я!» — сказал, улыбаясь, манул. Он достал револьвер и подошел ко мне. «Лежи, не вставай, знай свое место!» Я заметил, что автоматоны вокруг остановились и молча смотрели на нас. Пассивное внимание их мерцающих глаз было неприятным. Как будто я в беде, а все окружающие люди вместо помощи просто снимают меня на свои телефоны. Я как можно быстрее залез в инвентарь и попробовал взять в руки ружье. «Господи, какой же ты нуб!» — сказал Манул, наступил мне на руку, а потом пинком отбросил от меня двустволку. «Я буду убивать тебя раз за разом!» Это хоть немного восстановит гармонию. Одно твое пребывание в этой игре нарушает мое чувство прекрасного. Маме своей расскажи про чувство прекрасного, не удержался я. Манул скривился и поднял револьвер. Подожди, один вопрос. Ты вот так просто застрелишь меня на глазах у кучи свидетелей? Ф -ф, фыркнул Манул. Это красно-желтая зона. Здесь никому до нас с тобой нет дела. Нам есть. сказал сзади металлический голос. Я обернулся и увидел, что из толпы собравшихся зевак, шагая в ногу, вышли два больших коричневых автоматона. Все их тело покрывали швы от сварки, переплетаясь в узоры, подобно татуировкам. Манул устало закатил глаза и сказал с сарказмом. «Господа ржавые, при всем уважении, этот человек меня оскорбил и понесет заслуженное наказание». «Главный узел разберется». «Приказ убрать оружие и проследовать за нами». Оба робота абсолютно идентичным движением синхронно достали ружья. «Ну уж нет», — сквозь зубы процедил мне Манул. «Тебя я сегодня порешу». Он вздернул револьвер, и вдруг за ним возникла огромная тень. Манул дернулся, замер, потом как-то неестественно обвис. Над ним висел дебаф сознания. Раздался звук шипения пара, в котором начали слышаться слова. Тише, тише мои малыши!» Манул мешком упал на землю, и я увидел свою внезапную спасительницу. Очень красивое молодое женское тело, идеальная фигура. Только если вам нравятся девушки ростом под три метра, со светящимися оранжевыми глазами и широким ртом. Очень широким ртом с блестящими стальными треугольными зубами. как у моего зубана», — подумал я. Каждый раз, когда она произносила букву «С» или «Ш», сквозь зубы у нее шипел пар. «Я считаю, что не стоит беспокоить главный узел такими мелочами. Так, мои хорошие?» Я обратил внимание, что толпы зевак больше не было. Все мгновенно исчезли с улицы. Остались только два больших коричневых автоматона с ружьями. После слов моей трехметровой спасительницы они все так же синхрон... После слов моей трехметровой спасительницы они все так же синхронно убрали оружие, поклонились и проскрепели. «Как будет угодно, госпоже!» Роботы одинаково развернулись и стали уходить, шагая в ногу. Синхронное плавание какое-то. «А ты что, разлегся?» Наклонилось ко мне жуткое и одновременно прекрасное лицо. Оранжевые глаза сверкнули. «А уже можно вставать?» «Сделай милость!» Улыбнулась она. Ну и зубы, жуть, как будто капкан со мной разговаривает. «Меня зовут госпожа Кацинтодд». «Кацинтодд? Что-то знакомое, где-то я это слышал». Неестественно, длинные стальные пальцы ласково легли мне на плечо. Пылающие глаза приблизились прямо ко мне. Я уловил слабый запах корицы. Мне показалось, что либо меня сейчас поцелуют, либо просто одним движением откусят голову. Второе, решил я, вероятнее. «Но ты...» — услышал я жуткий шепот. «Можешь называть меня просто госпожа». «Красивая!» — сказала у меня в голове девятка и потянулась к наклонившейся ко мне гигантской девушке. «Я только потрогать». С мнением руки я был категорически не согласен, поэтому от греха сделал шаг назад. Госпожа Кацинтод распрямилась и улыбнулась своей жуткой улыбкой. Тебя зовут Серый Пароволк, и ты сделал вот это. Неестественно, длинные пальцы разжались. В ее ладони лежала игрушка, которую я сразу узнал. Это был мой зубан. Я приобрела его в какой-то занюханной ловчонке. Мне он сразу понравился, особенно его зубки. Ты мне сделаешь такого же, но побольше и без этой пошлости в виде пружинок. Вам предложено задание. Новый питомец для госпожи кацин -Тод. Сделать большого зубана для заказчика. Использовать лучшие материалы. Для анимации использовать тепловой двигатель. Награда за принятие. Редкий рецепт. 200 крон аванса. Награда за успех. 500 крон. Опыт. Редкий предмет или рецепт. Штраф за провал. Если госпоже не понравится работа, то наказание вариативно. Отказ. Инстадез. Мгновенная смерть. «Ничего себе, руки выкручивают. Но ну, естественно, я отказываться не буду. Это даже интересно, попытаться сделать не маленькую игрушку, а вещь посерьезнее. Неприятно только то, что меня в это задание опять насильно затаскивают. Какая-то плохая тенденция». Согласившись и получив в кошелек 200 крон, я спросил. «У меня только два вопроса. М -м, госпожа Кацинтод...» «А вы человек с механическими частями или автоматон с человеческим лицом, ну и прочим?» Я помахал рукой в области живота и прочего. «Льстец», — улыбнулась она, достала мундштук с длинной сигаретой и прикурила от пальца. «Второй вопрос?» «С этим вот что делать?» — указал я на лежащего рядом без сознания Манула. «Мне все равно, можешь прикончить». Тебе в этом районе никто и слова не скажет, пока ты рядом со мной». «Хм, ну пусть живет», — сказал я задумчиво. «Убивать Манула мне не хотелось. Лечить тоже». «А, да, и последнее. Я не очень понимаю, как делать игрушки с паровыми двигателями. Я только с часовыми механизмами умею». «Я тебя научу», — сказала она, выпустив в мою сторону струю дыма. «Смотри внимательно». Вы изучили рецепт использования тепловых машин в малых и средних механизмах. Когда сделаешь дело, я сама тебя найду. Она легко развернулась и, раскачивая бедрами, ушла вниз по улице. Я обратил внимание, что ее ноги заканчивались раздвоенными стальными копытами, которые издавали характерное звяканье при каждом шаге, как будто подковы. Интересно, что она такое? Итак, планы меняются. Оружейный арсенал мастера России. За прилавком стоял старый автоматон. Его паровая машина явно сбоила и иногда сбивала ритм, отчего железный старик подергивался. Его плохо закрепленные металлические детали дребезжали. «Вот», — сказал я, выкладывая на прилавок свою охотничью двустволку. «Прекрасный экземпляр», — скрипучим голосом сказал автоматон. «Гильдия доброй охоты в свободной продаже». Нет. Сколько? Это не для продажи. Охотничье оружие запрещено к свободному ношению в черте города. Вы можете его модифицировать так, чтобы это было возможно? Вы уверены? Уверен. Зря после этой модификации уменьшится дальность. Но возможно серьезно увеличить мощность. Делаем? Делаем. 120 крон. Патроны и кобура в подарок. Грабеж, конечно, но сейчас с авансом за большого зубана можно и пошиковать. Приходите через час. Цирюльник. Сбриваем шевелюру, увеличиваем усы и бакенбарды. Дал три кроны извозчику-механоиду, чтобы он перегнал мой мотоцикл со стоянки у завода к этому оружейному магазину. Магазин мастерства. Покупаем нормальные инструменты для работы по металлу. Лучшая сталь, лучшая проволока, лучшие шестеренки и передаточные механизмы. Тепловые двигатели были нескольких вариантов. Уголь, масло, газ. Но самыми зубодробительными характеристиками обладала ворвань. Практически не нужен разогрев, фантастическая теплоотдача. Возможен взрыв котла. Дороговато, конечно, но возьмем ворвань. Так лучше. Лучше возьму все в двух экземплярах. Вдруг испорчу. В трех, на всякий случай. Взяв маленькие паровые котлы на ворване и несколько жестяных банок с топливом для них, я отправился дальше. Магазин одежды. Продав все старье, прикупил новые штаны, рубашку, перчатки, жилет и небольшой цилиндр на голову. Хватит мне в кепке ходить. Вместо куртки приобрел подержанный черный кожаный плащ с большим капюшоном и кольчужными вставками. Это повышало мою броню до трех. Тяжеловат, но потерпим. «Ножом меня теперь не достанешь». В примерочный достал набор гримера. Изменил тон кожи, нарисовал мешки под глазами, пририсовал себе шрам на щеке. Ваша внешность изменена. Уровень маскировки 8. Хитрость. НПС с низкими показателями расследования и хитрости вас не узнают, если вы сами этого не захотите. Из зеркала на меня смотрел немного другой человек. Чем-то похожий на моего предыдущего персонажа, но точно не он. «Уставший, чуть более смуглый и с натуральным шрамом на щеке». Неосознанно я потер шрам. Тот был не нарисован. Вполне обычный шрам. Игра просто изменила моего аватара. Глядя на свое другое лицо, я задумался, а как Манул нашел меня? Ведь он явно ждал меня у входа в отель. В любом случае, если он захочет повторить свой трюк, то теперь это будет тяжелее, и я буду готов». «Великолепный обрез охотничьего ружья гильдии доброй охоты. Мастер-Си. Магазин. Два выстрела. Перезарядка ручная. Сила выстрела — 190-260 пунктов здоровья. Бронебойность — 4. Переоборудован для скрытого ношения». «Ствол стал короче, поэтому используй более мощные патроны», — скрипел оружейник. «Передо мной лежал обрез, сделанный из моей двустволки». По правде говоря, я ожидал чего-нибудь другого, а не то, что у моего ружья просто отпилят ствол и приклад. С другой стороны, сделано это было очень красиво и аккуратно. Место спила было прекрасно обработано. По рукоятке и стволам шла гравировка из узоров. Произведение искусства. И когда успел... Добавлен рычаг для ускоренной перезарядки. Кабура на плечи. Патроны, картечь и бронебойные. Подарок. Нацепив кабуру под плащ, попробовал достать обрез. Получилось быстро, но надо потренироваться в скорости выхватывания и перезарядки. Потом в отеле займусь. Один ствол зарядил картечью, второй — бронебойными. Выйдя из оружейного магазина, я собирался ехать в диораму, но мое внимание привлек небольшой, ярко освещенный прилавок неподалеку. Он был весь заклеен плакатами патриотического содержания. На листовках были нарисованы зверские рожи с надписями, что «Мы должны остановить их». Были плакаты с бравыми солдатами, облепленные полураздетыми девицами. Надписи вроде «Союзная армия ждет своего лучшего бойца» или «Покупайте военные бонды, и враги вскоре падут под священным натиском». За прилавком стоял крепкий, выкрашенный в синий цвет автоматон. «Уважаемый, а что здесь происходит?» — поинтересовался я. «Набор в союзную армию!» – браво отрапортовал автоматон. «Мы набираем лучших бойцов. Вступай в нашу армию, и враг будет раздавлен мощью нашего оружия. Мы можем предложить постоянный или разовый контракт с армией союзных городов. Оплата и привилегии зависят от вашего уровня, умений и специальностей». Автоматон внимательно оглядел меня с ног до головы. «Для вас мы можем предложить следующие военные профессии». Солдат линейной пехоты, помощник артиллериста, военный водитель, младший разведчик, пилот легкого дирижабля, младший егерь, солдат войск технического обслуживания. Ближайшая битва состоится послезавтра. Вы желаете подписать разовый или постоянный контракт? А с кем битва-то? Ближайшая битва – это пограничный конфликт с Железной империей. Состоится послезавтра. На рассвете. когда вероломные имперские войска нападут на мирно на спящий приграничный поселок Истфорд. Вам предложено поучаствовать в сценарии «Приграничные войны». Начало через 30 часов. Принять? Спасибо, но пока нет. Автоматон сразу потерял ко мне интерес. Вообще, что-то в этом было. Надо будет как-нибудь съездить на войну, посмотреть. Пахло морозом и дымом. Я спокойно ехал по освещенным фонарями улицам города. Две мощных фары на носу мотоциклета прекрасно помогали мне видеть дорогу, высвечивая грязные от сажи лужи. Мой трехколесный друг слушался меня все лучше и лучше. Булькающий и шипящий сзади котел приятно обогревал сиденье и спину. Настроение было отличное. Но надо будет очки консервы купить, а то глаза ветром задувает. Итак, большой зубан. В принципе, ничего сложного. Берем рецепт на зверушку размером с морскую свинку и делаем из нее монстра размером с небольшую собаку. С новым набором инструментов дело спорилось. Была только одна проблема. Это не жесть, которую можно отрезать специальными ножницами. Приходилось терзать металл ножовкой, напильниками и тисками. Следующей трудностью стал тепловой двигатель. Отверстие для заправки я поставил зверюги в горло, Теперь, чтобы пополнить запас топлива, надо будет открывать железную пасть и заливать ворвань прямо в рот. Или настроить так, чтобы он мог самостоятельно пить топливо. Сделать железный язык? Спустя пару часов передо мной стоял шедевр моей извращенной инженерной мысли. Зубан вышел здоровенный, хищный и жуткий. Я чуть подправил основной рот, чтобы у него всегда была улыбочка, как у дельфина. Зубы я специально усилил и прокалил. Пусть товарищ будет кусачий. Ну, где торжественное объявление, что я создал новый рецепт? Ничего не происходило. Наверное, чего-то не хватает. Я достал блок управления автоматоном, который выпал мне по завершению стачки. Это была коробочка с кучей проводов и разъемов. К моему удивлению, вся эта система прекрасно подошла к редукторам, конечностям и двигателю. Два провода с фонарями отлично встали на место глаз. Я как будто конструктор Лего собирал. Полюбовавшись получившимся результатом, я налил в железную пасть немного ворвани. Двигатель загудел. Все шестеренки сдвинулись туда-обратно. Конечности зуба насогнулись, а в глазах возникло красноватое свечение. Поздравляем! Вы создали новый рецепт. Получено опыта плюс 300. Специальность инженерия малых машин плюс один. Специальность работа с металлом плюс один. Мастер малых игрушек. Вы можете создавать игрушки малого размера. Передо мной сидело существо, которое незатейливо называлось «зубан». Оно с интересом рассматривало свои крепкие когтистые лапки. Потом немного неуверенно подошло к банке с ворванью. Я завороженно смотрел, как маленькое чудовище понюхало содержимое и без особого успеха попыталось засунуть внутрь голову. — Странно, — произнесла у меня в голове рука, и, потянувшись к существу, — я только потрогать. Вдруг Зубан заметил приближающуюся к нему руку, резко зашипел паром и укусил «девятку» за палец. «Критический сбой оборудования!» Рука нанесла быстрый удар. Монстр резво увернулся, отпрыгнул, заметался с шипением по столу, схватил банку и, спрыгнув на пол, затаился в углу. Я заметил, что «девятка» таки задела зверька. Один из красных окуляров, к сожалению, погас. «Черт, глупая, что ты делаешь?» «Он плохой!» Из темноты раздалось бульканье, поглощаемое ворвани. «Так, его надо поймать». Взяв в одну руку плащ, а в другую лисий хвост, я медленно и осторожно пошел в сторону, где сидел Зубан. План был прост. Я отвлекаю мелкого злодея хвостом и набрасываю на него плащ. Потом аккуратно пеленаю, чиню глаз и сдаю заказчице. Но все пошло не так, как планировалось. «Мой хвост!» Девятка выкинула плащ и попыталась забрать у правой руки добычу. Меня опять начало закручивать на месте. Зубан зашипел, сверкнул красным глазом, разбежался, оттолкнулся от стола и с громким хрустом проломил окно, выпав на улицу. Быстро выглянув, я успел заметить шмыгнувшую в подворотню маленькую тень. Сбежал, гад! «Эй, мелкая сволочь, вернись!» — прокричал я в окно. Тихий гул ночного города и ритмичное шипение проезжающего мимо парамобиля. На крышах вдалеке кто-то перестреливался. «И что теперь делать?» Вами получено новое письмо». «Как не вовремя. Кто там еще?» «Привет, Серый. Это зима. Пастор говорит, что ты в онлайне. У тебя нет никого знакомого в городе, кто умеет управлять дирижаблями. Очень срочно нужно. Выручишь ужасно». «Расстались мы с зимой, конечно, не очень хорошо. Но и она, и пастор ребята вроде неплохие». «Ладно, за спрос денег не берут». «Привет, зима. Есть. Я». Мгновенно пришел ответ. «Вот черт. Я десятку пастору продула. Есть наводка на редкий клановый квест, но нужен пилот. Подъезжай завтра к Восточному воздушному порту в девять утра. Не пожалеешь. Подробности при встрече. Ждем». А вот это мне уже не нравится. Вдруг это происки мануло. Попросил свою девушку написать, а по приезду раз, и я мертвый. «Может ли это быть ловушкой?» «Вполне». «С другой стороны, что я потеряю?» «Половину денег?» «Так у меня осталось только три кроны». «Редкие предметы?» «Коллекцию из двух хвостов?» «Зима, я бы с радостью принял ваше предложение, но опасаюсь за свою безопасность. Если ты вдруг не в курсе и есть такая возможность, спроси Манула, чем он занимался часа четыре назад в районе Зодиак». «А, и чем мне теперь заняться?» «Сегодня пятница». Если я сейчас договорюсь с котами, то завтра у меня, возможно, не будет времени. Зубан сбежал, и искать его ночью в малознакомом городе не самая лучшая идея. Мрачную гражданку Кацин такой исход вряд ли удовлетворит. Только штраф мне выпишет за провал квеста. Выход, похоже, один — делать очередного Зубана. Благо теперь с рецептом это займет намного меньше времени. О, письмо!» «Приветствую, пароволк! Это Крон, глава гильдии «Красные коты». «Зима не может тебе написать, она ругается с небезызвестным тебе манулом». Пастор, увы, тоже недоступен. Он живо участвует в их ссоре. Посему я, глава гильдии, даю тебе свое слово, что на время выполнения данного задания ты будешь находиться под защитой нашей гильдии и меня лично. Любой материальный ущерб, нанесенный тебе игроком по имени Манул, будет тебе компенсирован в двойном размере. Если моего слова тебе достаточно, ожидаем тебя завтра на точке в 9 утра. И заранее спасибо. Вот и славно. Ответив Крону, что я непременно прибуду, я снова засел за Зубанов. Спустя час передо мной стояли две готовые зверушки. Правда, одному из них не хватило чуточку запчастей, и он красовался только одним ухом и отсутствием хвоста. Вот с чем с чем, а с хвостами у меня полный порядок, и, провозившись пару минут, я приладил к зверюге хвост металлической гончей из своей коллекции». Кое-как успокоил руку, которая сначала кричала, что это ее хвост, а потом попыталась дотянуться до зубана и оторвать трофей назад. Пришлось пару раз стукнуть ее об стол и обругать. Сплошное мучение. «Ну что ж, дело сделано». Вдруг в дверь комнаты раздался громкий стук. Я вздрогнул. Рука мгновенно угомонилась. С опаской открыв дверь, я сделал шаг назад. В проем пригнувшись, зашла госпожа Кацинтод. Фирменная капканья улыбка... Плавные движения, вспыхивающие оранжевые глаза. Мягко обойдя меня, она с интересом разглядывала комнату. «Хм, бедненько, но чистенько», задумчиво сказала она, потом заглянула во вторую. «Бедненько и грязненько. Ну, показывай». «Что показывать? Я даже несколько потерялся». «Ну, зачем я сюда пришла? Как ты думаешь, дурачок?» Она подошла ко мне и дотронулась до моей щеки. «Эээ, за зубаном?» «Конечно. А зачем же еще?» Сказала она и клацнула зубами. Обе фигурки неподвижно стояли на верстаке. Вокруг лежали обрезки проволоки и металлические опилки. Я с трудом, но подавил в себе желание быстро начать убираться под взглядом этой жуткой девицы. Госпожа Кацин-тот с интересом рассматривала оба моих творения. «Вот этот облезлый какой-то. Уха нет. Это так задумано?» А вот этот второй мне нравится, зубки слабоваты и коготки коротковаты, но я это поправлю. Забираю. Вы успешно выполнили задание «Новый питомец для госпожи Кацинтод». Опыт плюс сто. Пятьсот крон. Я подумал, что сейчас эта дочь снежной королевы и жуткого робозайца изну погоди» пойдет по своим делам. Но нет. Она увалилась на мой диван, от отчего тот жалобно скрипнул. свесила ноги, закурила сигарету в длинном мундштуке и сказала «Пароволк, налейте леди выпить. Что у вас там есть? Вино? Виски?» Мм Ничего нет». Я был несколько смущен напором. «Какой вы скучный! Фу! Может керосин есть или ворвань?» «Ворвань», — сказал я, с сомнением протягивая ей банку. Госпожа Кацинтот открыла банку, опасливо принюхалась и залпом выпила синеватую светящуюся жидкость. Зажмурилась, сморщилась, смахнула масляную слезу и сказала. «Однако...» Она выдохнула, разулыбалась и сладко потянулась. Глядя на нее, мне подумалось, что вот кто-кто, а вот эта рободевица не испугалась бы Таурена. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать?» — опять опешил я. «Черт, почему она все время сбивает меня с толку?» «Ну как что? Почему окно выломано? Почему на столе отпечатки когтей?» «А, это! Первому большому зубану я блок управления автоматона вставил». «У тебя искра была?» — удивилась девушка. «Интересно. И что дальше?» «Ну, что дальше? Он меня покусал и сбежал. Конец истории». Чудесно. Рассмеялась Кацинтод. «А какие ты настройки характера выставил?» «Настройки?» «Ты и про настройки не знаешь?» «Да, с кем я связалась?» «Ну, иди ко мне, фокус покажу!» Я застыл в нерешительности. «На диванчик!» Она похлопывала рядом с собой. «Прыг-скок!» «О боги подземного мира!» Кацинтод села и прошипела. «Сел рядом быстро!» «Молодец. Теперь смотри». Она достала точно такой же блок управления автоматонами, что был у меня. Открыла крышку, под которой находилось много маленьких рычажков. Вы получили особенность «Настройка искры». Вы можете настраивать блок управления автоматонов. Внимание! После запечатывания блок можно перенастраивать только после смерти носителя. «Вот тут выставляешь, что ты хочешь от автоматона». Например, преданность хозяину или стае. Не рекомендую ставить преданность намного больше инстинкта самосохранения. Самоубьется очень быстро. Агрессивность, сообразительность, болтливость, депрессивность или оптимизм. Также смотри, тут можно выставить мальчик это будет или девочка. С этим лучше не шути. Первые пару раз выставляй буковку «А», как неопределившегося. А то либо тебя начнет ревновать, либо за соперника примет. Настроек очень много, и многие конфликтуют, так что я тебе тут сделала как надо. Все запечатала. Держи. Смело вставляй в своего питомца, будет хорошо служить. А не понравится, убьешь и нового сделаешь. Серый, я тебе нравлюсь? Что? Нет. То есть, извини, ты красивый, конечно, но... А вот твоя рука считает... «По-другому». Я поглядел вниз и увидел, как девятка ласково гладит кацинтод по коленке. «Что за...» Я отдернул руку. «Красивая», — заявила моя рука. «Уймись», — шикнул я на руку, а потом испуганно сказал девушке. «Это она без меня. Рука сама по себе, я тут ни при чем». «Ты так считаешь?» Глаза кацинтод вспыхнули, и она зубасто улыбнулась. «Видел ты искру у своей руки? Кто ей управляет? Не знаешь? А вот я знаю!» И она дотронулась длинным стальным пальцем до моего лба. «Кто ты? Ты не просто НПС!» – ошарашенно сказал я. «А ты не догадываешься?» «Ну, есть предположение». Девушка усмехнулась, наклонилась к моему уху. «Вот и держи это предположение при себе!» прошептала она и цапнула меня за ухо. «Я еле сохранил самообладание, чтоб не отпрянуть. Больно, блин!» «Не переводи тему, Серый. Я тебе не нравлюсь. Почему?» «Ну, в тебе три метра роста». «Два сорок восемь», — с гордостью сказала она. «А еще?» «Ну, я не очень люблю эм, доминирующих женщин». Кацинтот ласково взяла мою механическую руку и поднесла ее к своему лицу. «Хм, так будет даже интереснее!» И укусила девятку за железный палец.